Терминология Империи. Изучая Аракис Империю и всю культуру, породившую Мадгиба, встречаешь много незнакомых терминов. Углубить понимание достойная цель, поэтому ниже приводятся термины и их разъяснения. А. Аба. Свободное одеяние женщин фрименов, обычно чёрное. Адаб. Требующее действие память, что сама приходит к человеку. А яд — признаки жизни, также упоминается в разделе «Бурхан». Акарсо — растение с планеты Сикунг. 70 змееносца А, характерное своими почти прямоугольными листьями. Зелёные и белые полосы на листе соответствуют бодрствующим и покоящимся участкам хлорофила в растении. Акль — испытание разума. Первоначально семь загадок мистики, начинающихся с вопроса «Кто есть тот, что думает?» Алам-аль-Миталь — мистический мир всеединства, где нет никаких ограничений. Аль-Лят — первоначальное солнце человечества, общеупотребительное название светило любой планеты. Ампелирос — легендарный летучий голландец космоса. Амталь — или... амталя закон обычное правило примитивных миров по которому осуществляется проверка пригодности часто испытание на разрушение аракин Ар первое поселение на аракисе аракис Ар третья планета канопуса известная и под именем дюна ассасина справочник книга третьего века о ядах используемых в войне ассасинов Позднее была дополнена описанием смертоносных новинок, разрешенных Гильдийским мирным договором и Великой конвенцией. Аулия. В религии скитальцев дзен-суннитов женщина по левую руку бога, служанка его. Аумас. В некоторых диалектах чомас. Яд в твердой пище. Аш. Налево. Команда, используемая для управления червем. Б. Бакка. В африменской легенде плакальщица, оплакивающая всё человечество. Баклава печенье из крутого теста на сиропе из фиников. Близет девятиструнный музыкальный инструмент, прямой потомок цитры, настроенный на чусукский лад. Играют на нём перебирая струны, любимый инструмент трубадуров в империи. Барабанные пески высоко уплотнившийся таким образом, что малейшее движение по нему отзывается повторяющимися ударами. Барака живой святой, обладающий чудодейственной силой. Барьер крупная горная цепь в северной части Ракиса, ограждающая от кореалисовых бурь небольшой участок поверхности планеты. Баши полковник Баши, офицер Сардаукав чуть выше полковника в обычной воинской классификации. Ранг этот соответствует военному правителю района на планете. Звание баши корпуса используется лишь в армии. БГ сокращение от бины гисерит, записанное латинскими буквами рядом с датой, это сокращение обозначает период до гильдии. и основу имперского календаря, точкой отчёта которого является учреждение гильдии. Белла-Тегейзе — пятая планета Куинсинги, третье место остановки дзен-сунитов, фрименов в их вынужденной миграции. Била-Кайфа — аминь, дословно «больше объяснять нечего». Бинду — понятие связано с нервной системой человеческого тела, в особенности с её тренировкой — часто используется сочетание бинду нерватура бины гисерит древняя школа умственного и физического воспитания студентов в основном женского пола образованная после того как батлерианский джихад уничтожил так называемые мыслящие машины и роботов бластер лазер непрерывного действия использование бластеров в качестве оружия ограничивается возможностью взрыва субатомного синтеза при попадании лазерного луча на щит блед открытая ровная пустыня боевой язык любой специальный язык с ограниченным словарем пригодный для чёткой передачи сообщений в бою братья сводные сыновья от разных наложниц в одном доме имеющие одного отца бурка теплозащитная мантия которую фримены носят в открытой пустыне бурсек, командующий сардукаров. бурхан доказательство жизни, обычно аят и бурхан жизни. в. вали неопытный фрименский подросток. ворота известный мастер-изготовитель бализетов, житель чусука. великая конвенция универсальный договор, зафиксировавший равновесие сил гильдии великих домов и империи. Основное условие его запрещает использование атомного оружия для поражения людей. Каждое из правил Великой конвенции начинается так: Следует выполнять следующее. Великая мать, рогатая богиня, женская сущность космоса, обычно мать пространства, женская и пастась троичного, женского мужского нейтрального божества. в котором видят всевышнего большинство религии империи. Великая революция, обычное название батлерианского джихада, также упоминается в разделе Джихад батлерианский. Верита, один из парализующих волю наркотиков планеты Икац, делает человека неспособным на ложь. Ветровая ловушка размещаемое на пути господствующего ветра устройство, способное извлекать из воздуха влагу за счёт резкого перепада температур в нём. Вода жизни, просветляющий яд. Также упоминается в разделе Преподобная мать конкретно продукт выделений песчанного червя Шайхулуд в момент его смерти от утопления, изменяемый потом в теле преподобной матери. для выполнения тао сичченской оргии наркотик проясняющий сознание водная дисциплина жестокая школа экономии позволяющая обитателям маракиса не тратить лишней влаги водный долг долг который нужно выполнить во что бы то ни стало водонос прошедший посвящение фримен выполняющий ритуальные обрядовые действия касающиеся воды жизни Впадина, обитаемая низина на Аракисе, окружённая высокими формами рельефа, защищающими её от ветра. Впадин карта. Карта поверхности Аракиса с нанесёнными на неё маршрутами между надёжными убежищами. Вторая луна. Меньшая из двух спутников Аракиса, известной фигурой кингуровой мыши, угадывающейся в пятнах на диске. Высокий совет. Влиятельные круги Лансраада, уполномоченные выступать в качестве высшего судебного органа при разрешении конфликтов между домами. Г. Гайеди Прим. Планета звезды-змееносец Би-36. Родная планета дома Харконнонов. Планета средней жизнеспособности и низкой интенсивности фотосинтеза растений. Галак. Официальный язык империи. Англо-славянский, с сильными культурными заимствованиями из других языков за всю долгую цепь миграции человечества. Гамонт, третья планета Нюше, известна гедонистической культурой и экзотической сексуальной практикой. Гар, крутой хоум. Гафла, позволять себе отвлекаться по пустякам, иначе человек недостойный доверия. Гей-рад, прямо вперёд. Команда, используемая для управления червем. Гермоклапан. Герметичное уплотнение, используемое фрименами для обеспечения водной безопасности в их стоянках. Гильдия. Космическая гильдия. Одна из опор политического треугольника Великой Конвенции. После батлерианского джихада являлась второй школой умственно-психического воспитания. Также упоминается в разделе Пин и Гессерит. Дата установления монополии гильдии на космические грузовые и пассажирские перевозки и межпланетное банковское дело является точкой отсчета календаря империи. Геннац, дом, прежний союзник герцога Лета от Рейдеса, потерпел поражение в войне ассасинов от Груммана. Геудихар, святая правда, часто используется в выражении «Геудихар-Монтене», истинная основная правда голос сложное умение позволяющее бин-и-гисырит одной интонацией управлять человеком гом-джабар строгий враг определённой формы иголка несущая смертельный яд используется прокторами бин-и-гисырит для испытания на человечность грабан форма рельефа удлинённая впадина, образовавшаяся на поверхности в результате смещения в пластах. Гридекс электростатический сепаратор, используемый для удаления песка из миланжа. Устройство для повторной очистки специй. Груман вторая планета Ниуше, известная в основном враждой её правителей Мэритании с домом Генац. Ханима трофей битвы или поединка. Обычно памятка сувенирно напоминающая о битве. Д. Дактилокер замок или запор, открывающийся при контакте с ладонью только той руки человека, на которую был настроен. Дара аль-Хитман школа религиозного перевода, интерпретаций. Делатель также упоминается в разделе Шайхулут. Делатель малый полурастение полуживотное. является обитающим в глубоких песках с зародышем песчаного червя Аракиса. ДЕРЧ. Направо. Клич погонщика червя. ДжИХАД. Религиозный фанатичный крестовый поход. ДжИХАД. Батлерианский. Крестовый поход против компьютеров, думающих машин, обладающих сознанием роботов. Начался в 201-м БГ, завершился в 108-м БГ. Главная заповедь его увековечена в «Окей Библии». «Да не создашь машины, наделенные человеческим умом», также упоминается в разделе «Великая революция». Джуба — многофункциональный плащ, может использоваться для отражения или поглощения теплового излучения, а также в качестве гамака и укрытия. Его обычно носят поверх конденс костюмов. Дзенсуниты — Последователи раскольнической секты, отпочковавшиеся от учения Маомета, так называемый Третий Мухаммед около 1381 г. Б. Г. Дзэн-сунниты интересуются мистикой и идеями возвращения на пути отцов. Большинство учёных считают Алибена Хашей вождём раскола, однако некоторые свидетельства указывают, что его устами говорила вторая жена, Нисаи. Джиктон фамилия. Запрет великой конвенции на убийство особы королевской крови путём неформального предательства. Правило устанавливает определённые рамки и ограничивает возможные способы убийства. Дистранс устройство, создающее временный нейрооттиск нервной системы рукокрылых или птиц. Обычные крики, издаваемые после этого животным, несут на себе отпечаток передачи. которая может быть расшифрована с помощью другого дистранса. Дом идёма для обозначения правящего клана планеты или планетной системы. Дома великие держатели планет-файфов, предприниматели межпланетного масштаба. Дома малые выполняют функции предпринимателей в масштабах меньших, чем межпланетные. Нагалаки богатей. Домпер Общее обозначение любого грузового контейнера неправильной формы, имеющего облицованное покрытие и систему амортизации. Используется для транспортировки материалов из космоса на поверхность планеты. Дюны общее обозначение работников открытого песка, искателей специй и тому подобных. Пескообработчики, собиратели меланжа. И Ибат. Глаза Ибада. характерный признак употребления пищи с большим содержанием миланжа при этом глаза целиком принимают интенсивный синий цвет свидетельствуют о глубоком привыкании к миланжу и бунквир тайба таковы святые слова обычное начало религиозного напева у фрименов следует из протект профетикус и кац четвёртая планета альфа центавра би рай для скульпторов, называемый так, поскольку является местом произрастания туманного дерева, вида растительности, способного изменять свою форму прямо на месте под воздействием человеческой мысли. Икхутей крик продавцов воды на Аракисе. Этимология неизвестна. Также упоминается в разделе Сусуусук -су ильм, теология, наука религиозной традиции. Одна из полулегендарных основ веры скитальцев дзен-суннитов. Имперская обработка. Применяется в медицинских школах СУК. Суть ее в глубочайшем психологическом запрете на покушение на человеческую жизнь. Подвергнутые ей отмечаются вытатуированным на лбу алмазом. Среди них принято носить длинные волосы, перехваченные серебряным кольцом школы. Индекс генетический. Записи используемый бинник Гисерит для регистрации этапов осуществления генетической программы ордена Искатель-охотник, металлический червь с грави-генератором, управляется с близко расположенного пульта. Традиционное оружие ассасинов. Истисла. Закон всеобщего благоденствия племеней им обосновывается жестокая необходимость и краткая ерек Временный лагерь Фриманов расположенный в открытой пустыне. Ка-Каладан, третья планета Дельты Павлина, место рождения Полмуадгиба. Канат, открытый ирригационный канал для управляемого орошения пустыни. Каникт, акроним, картель новейшие и качественнейшие товары. Всеобщая корпорация, контролируемая императором и великими домами при негласном участии гильдии и бины гисэрит. Канли, объявленная вражда между великими домами, подчиняющаяся строжайшим ограничениям. Также упоминается в разделе Судья перемёны. Первоначально законы её предназначались для охраны незамешанных во вражду. Карама, чудо, деяние мира духов. Каргон — летающее крыло или просто крыло. Воздушная рабочая лошадь Арракиса используется для транспортировки крупного добывающего очистительного и охотничьего оборудования. Карман-уловитель — любой из карманов конденс-костюма или конденс-тента, в котором накапливается и хранится вода. Квизара Тафвид — священнослужители фриманов, после Муаддиба. Сокращение пути — термин, которым биногесерит называли некий неизвестный результат их генетической программы. Биногесерит мужского пола, ментальные способности которого позволят ему стать над временем и пространством. Кинжал — короткий обоюдоострый меч, или длинный нож. Обычно длина слегка изогнутого клинка около 20 см. Кисва — короткий обоюдоострый меч, или длинный нож. Любой объект из мифологии Фрименов. Китаб Алибар — обрядово-экологический справочник, свод религиозных и бытовых правил, обеспечивающих выживание на Аракисе Фрименов. Книга-фильм — любой отпечаток на шига-фибре, используемый для обучения и несущий мнемонический ритм. Колотушка — короткий шест с заводной трещоткой на одном конце. втыкается в песок и включается, чтобы стуком вызвать шайхулуда. Также упоминается в разделе Крюки делателя. Комбайн. Комбайн-фабрика. Крупная, обычно размером 120 на 40 м, добывающая специю машина, используемая на местах богатых незасорённых выбросом миланжа. часто называется краулером, поскольку жукообразный корпус её ползёт по грунту на нескольких независимых гусеницах. Конденс-костюм, изобретённое на ракиси одеяние, полностью охватывающее тело, изготавливается из многослойной ткани, представляющей собой микросэндвич, позволяет преобразовывать выделения человеческого тела в питьевую воду. Вода поступает в карманы уловителей и выпивается через трубку. Condensent небольшая герметично закрывающаяся палатка из многослойной ткани, позволяющая сохранять воду, выдыхаемую находящимися внутри. Конус тишины дисторсионное поле, ограничивающее возможность прохождения звуков различных частоты путём их глушения с помощью вибраций противоположных по фазе. Кориалисова буря любая крупная песчаная буря на Аракисе. когда сила ветра на его равнинах увеличивается за счёт собственного вращения планеты, достигая 700 км в час. Каринская битва. Чаще битва при Карине. Космическое сражение, по которому получил своё имя дом Карина, произошло вблизи Сигмы Дракона в 88-м БГ. Победу одержал дом правителей Салузы Секундус. Краска Пульт. Электростатический пылевой пистолет созданы на Ракисе для нанесения большого красочного пятна. Крашер военный корабль, составленный из множества отдельных боевых блоков, сбрасываемых на вражеские позиции и подавляющих войска противника. Кримскел волокно или верёвки. Коготь волокно, получаемое из лиан и хуфуф, растущей на планете Икац. узлы на верёвке из кримский ала при её натяжении затягиваются. Крис нож, крис, священный нож фриманов, изготавливается в двух видах из зуба мёртвого песчанного червя. Виды эти называются фиксированный и нефиксированный. Чтобы избежать разрушения нефиксированный нож следует носить вблизи биоэлектрического поля человеческого тела. Фиксированные ножи подвергнуты специальной обработке. и предназначены для длительного хранения. Обе формы имеют длину около 20 сантиметров. Крюки делателя. Крюки, используемые для того, чтобы оседлать песчаного червя и управлять им. Крючник. Фримен с крюками делателя, готовый взобраться на червя. Кузены. Кровные родственники. Кул-Вахат. Я потрясен. Выражение искреннего удивления, принятое в империи. Точная интерпретация зависит от ситуации. Говорят, что однажды Муаддиб долго следил за тем, как проклёвывался из яйца аптинец пустынного коршуна, и наконец прошептал: "Кулвахат". Хала религиозное заклятие, предназначенное для успокоения разгневанных духов, упоминаемого в заклинании место. Эл лайнер, большой транспортный корабль, используемый гильдией. Лалала -ла -ла Крик горя фриманов. «Ла-ла» переводится как «предельное отрицание», как «совершенно однозначное нет». Легион имперский. Десять бригад, около 30 тысяч человек. Лепметалл. Металл, образующийся в результате проращивания кристаллов ясмия в дюралюминии. Известен своей высочайшей прочностью и лёгкостью. Название получил от лепестковых конструкций — является основным материалом для их изготовления. Ливан, кушание фриманов, представляет собой раствор специй с подболтанной мукой из юкки, первоначально напиток из кислого молока. Линзы масляные, линзы из масла хуфуфа, поддерживаемые напряжением поля, расположены в подзорной трубе как часть увеличительной или иной оптической системы. поскольку коллинзы можно регулировать лишь по отдельности, изменяя положение на микроны, считаются наиточнейшими оптическими устройствами. Лисана альгаиб. Голос извне. В легендах фрименов мессианского цикла пророк и намерянин иногда переводится как податель воды. Литровка контейнер для переноса воды на аракисе ёмкостью 1 л. Выполнен из плотного неразбиваемого пластика с уплотнением на горлышке. Лаза чернильная, ползучее растение, происходящее с Гаииди Прим, часто используемое как кнут для наказания рабов, оставляет шрам свекольного цвета, вызывающий боль даже по истечении многих лет. М. Мантене. Глубинная мудрость, основной аргумент, первый принцип. Маула, рап. Маула, пистолет. Пружинный пистолет для метания отравленных игл. Дальнобойность около 40 метров. Машад. Любое испытание, в котором на кон ставится честь, понимаемая как духовное состояние. Меланж. Специя-специй. Продукт, единственным источником которого является Аракис. Специя, известная в основном своими гериатрическими свойствами. вызывает слабое привыкание при умеренном потреблении. При потреблении свыше 2 г на 70 кг веса вызывает сильнейшее привыкание. Также упоминается в разделе Ибат и предспециевая масса. Муаддеб считал специю одним из источников своего пророческого дара. Аналогичного мнения придерживаются навигаторы гильдии Цена его на рынке империи достигает 620 тысяч соляриев за декограмм. «Ментаты» — группа граждан империи, чьи логические способности чрезвычайно тренированы. Люди-компьютеры. «Мета-стекло» — стекло, выращенное в условиях высокотемпературного вдувания газа в листы ясмиевого кварца. Известно своей исключительной прочностью — Около 450 тысяч килограммов на квадратный сантиметр при толщине листа 2 сантиметра. Обладает способностью к селективному поглощению излучений. Метеосканер. Лицо, обученное специальным методом предсказания погоды, в том числе и шестованию. Также упоминается в разделе «Шестование». Микрофибр. Шигофибр диаметром в 1 микрон. часто используемый шпионами и контрразведчиками для хранения информации. МИСР – историческое самоназвание дзен-суннитов, обозначающее «народ». МИССИОНАРИЯ ПРОТЕКТИВА – учреждение ордена БИНЫ ГИССЕРИТ, которое внедряет на примитивных мирах суеверия, подготавливающие почву для использования орденом этих миров. Также упоминается в разделе Протект Профетикус. Михна, Время испытания фрименской молодёжи, вступающей в ряды взрослых мужчин. Миш-миш, абрикосы. Муаддиб, приспособившаяся к местным условиям Аракеса кенгуровая мышь, в мифологии фрименов связанная с рисунком на лике второй луны. Вызывает восхищение у фрименов умением выживать в открытой пустыне. Мудир-нахья, имя, которое фримены дали твари-рабану, Граф Оланки Вельскому, кузену Харконанов, много лет бывшему сеидар-губернатором Маракеша, часто переводится как демон-правитель, музейн, валах или ваалах. Музейн дословно означает ничего хорошего, валах усилительное восклицание. В этом традиционном проклятии, посылаемом фриманами на голову врага, валах усиливает значение слов музейн. придавая им следующий смысл. Ничего хорошего вообще, ничего никогда. Муски, яд подмешиваемые в питьё. Муштамаль, небольшой полисадник, сад во внутреннем дворе. Н. На, префикс, означающий наследник, следующий в роду. Наездник, тот, кто способен ездить на песчанном черве. Наиб Тот, кто поклялся, что живым не сдастся врагу. Традиционная клятва предводителя фрименов. Нежонни, шарф, тонкое косынка прикрывающая лоб, носимое замужней или несвободной фрименской женщиной на голове под кондонским костюмом. Низина, на арикеше местность понижения, возникающая при оседании почв на планетах с достаточным количеством воды. Низи нам соответствуют места, где когда-то были водоемы. Считается, что на Аракисе есть по меньшей мере одна подобная местность. Хотя это еще оспаривается. Нософильтр. Носовой фильтр, вставляемый в ноздри при ношении конденс-костюма для извлечения влаги из выдыхаемого воздуха. Нукер. Офицер-телохранитель императора, связанный с ним кровным родством. Обычно ранг сыновей императорских наложниц. О. Обучение в применении к бины гисэрит приобретает специальное значение, определяющее состояние нервов и мышц. Также упоминается в разделе Бинду и Прана, доведённых до предельного совершенства, допускаемого природой. Огня столб. Простая сигнальная пиротехническая ракета. Аполюксы. Редкие опалины, драгоценные камни с Хагала. Оранжевая католическая Библия. Объединённое Писание, религиозный текст, созданный комиссией переводчиков и куменистов. Содержит в себе элементы древнейших верований, в том числе Маамед Саари, махаинического христианства, католического дзен-сунизма и буддислама. Считается, что ее основной заповедью является «Да не изуродуй души своей». Орнитоптер или топтер — летательный аппарат, способный зависать на месте. Имеет крылья, подобные птичьим. Осадочный, остаточный яд — нововведение, авторство которого приписывается ментату Питеру де Врие. Тело жертвы пропитывается субстанцией, требующей противоядия. Прекращение употребления противоядия вызывает смерть. П. Панди-рис. Мутировавший рис, богатый сахаром в зерна, его достигают 4 см в длину. Основной предмет экспорта — каладана. Парокомпас. Любой компас, определяющий направление по местной магнитной аномалии. Используется там, где есть соответствующие карты. И где магнитное поле планеты нестабильно и подвержено сильным возмущениям в результате магнитных бурь. Пентащит. Пятислойное поле для перекрытия небольших площадей, дверей, коридора. С увеличением размеров стабильность многослойных полей падает. Непроницаемо без соответствующего десемблера, настроенного на нужную частоту. Также упоминается в разделе Страж дверь. Пеоны. Закреплённые за планетой крестьяне. Работники. Один из основных классов по системе Фофреллах. Первая Луна. Основной спутник планеты Арракис. Первым восходит на небосклон. Известен изображением на диске, напоминающем сжатый кулак. Пескокраулер. Общее название машин, предназначенных для поиска специй и её сбора с поверхности Арракиса. Пескоход. Пескоход. Любой Фримен, умеющий выживать в песках открытой пустыни. Пескаш-норкель устройство для забора воздуха в засыпанный песком конденстенд. Песчанный прилив изменение уровня песка в некоторых котловинах Харакиса, связанное с гравитационным воздействием лун и солнца. Перитическое сознание, так называемая воспламенённость, уровень запрета имперской обработки. Также упоминается в разделе «Имперская обработка». Пласталь — сталь, упрочнённая волокнами стравидиума, пронизывающими её структуру. Пленисцента — экзотический зелёный цветок сыкаца, известный своим ароматом. Паритрин — третья планета Ипсилона Ланки, которую многие из скитальцев дзен-сунитов считают местом своего происхождения. хотя языки и мифологии имеют куда более древние корни. Портигальс, сорта пельсинов. Прана прана мускулатура, мускулы тела как отдельные объекты предельных тренировок. Также упоминается в разделе бинду. Прицепцеевая масса, стадия интенсивного роста фунгоидов после соприкосновения воды с выделениями малых делателей. На этой стадии происходит выброс перемешивающий материалы глубинных и приповерхностных слоёв. Выброшенное вещество после воздействия на него солнца и воздуха становится специей. Также упоминается в разделе Миланж и вода жизни. Преподобная мать, первоначально проктор бинный гисерит, та, которую преобразовал просветляющий яд, переведя её на более высокий уровень восприятия. Этот титул использовали и фримены для своих собственных религиозных предводительниц, испытавших аналогичное просветление. Также упоминается в разделе «Бин и Гессерит» и «Вода жизни». Приливная котловина — любое из обширных углублений на поверхности Арракиса, заполненное за века пылью. Также упоминается в разделе «Песчаные приливы». Проекция. Портрет, воспроизводимый проектором с шигофибра, отражает мельчайшие движения объекта, передающие сущность его эго. Проктор старший, преподобная мать Бины Гисерит, являющаяся также региональным директором школы Бины Гисерит, обычно дочь Гесса, одарённая способностью прорицания. Протект Профетикос. Система заразительных суеверий, распространяемых Бин и Гессерит для эксплуатации примитивных районов. Процесс вербальный. Полуофициальный донос о преступлении против империи. С точки зрения закона, действие, являющееся промежуточным звеном между словесным и формальным обвинениями. Путь Бин и Гессерит. Умение замечать мельчайшие детали. пылевой провал, расщелина или впадина в пустыне, заполненная пылью. На вид не отличается от окрестных песков. Смертельно опасный, засасывают вглубь неосторожного путника. Эр-Разия. Полуграбительский набег кочевников. Рамадан. С древних времён период поста и молитвы, обычно девятый месяц по лунно-солнечному календарю. Фримены связывают это событие с циклом прохождения первой луны по меридиану. Раперон любой тонкий клинок, часто отравленный, используемый в левой руке в бою со щитом. Распев и возглас ритуальное заклинание, часть Protect Propheticus, используемый миссионерами и протективой. Рикаты рубки связывающие выделяющие органы тела с фильтрами конденса костюма. Ричс, третья планета звезды Эридан А, вместе с X относится к числу планет, обладающих наиболее развитой технической цивилизацией. Известна тенденция к миниатюризации. Подробнее о том, как Ричес и Икс смогли избежать наиболее тяжёлых последствий батлерианского джихада, также упоминается в последнем джихаде Сумера и Каутмана. Расы: коллектор. Ловушка. Не путать со сборщиками росы. Коллектор или ловушка представляет собой яйцеобразное устройство длиной около 4 см. сделаны из хромопласта, белого на свету и прозрачного в темноте. Такой коллектор имеет относительно прохладную поверхность, на которую выпадает роса. Используется временами для заполнения углублений, чтобы добывать воду, и при посадке растений, чтобы поддерживать в них жизнь. Росы сборщики работники, собирающие росу с растения ракиса с помощью напоминающего косу устройства. Рух, дух в верованиях фрименов часть индивидуальности, вросшая в мир духов, способная ощущать метафизический мир. Также упоминается в разделе Аламальмиталь. Речек стимулятор типа кофеина, получаемый из жёлтых ягод Акарсо. Эс Садо, судия, фрименский титул священного судьи приравнивается к святому Сэй лага. Любое модифицированное рукокрылое аракиса, используемое для передачи сообщения дистрансам. Сэйдина. Женщина-священнослужитель в религиозной иерархии фрименов. Салуза Секундус. Третья планета гаммы Вайпинг. После перемещения императорского двора на Кайтейн, считалась тюремной планетой империи. Салуза Секундус, родная планета дома Карина, является второй остановкой на пути скитальцев Дзансунитов. Согласно Фриманской легенде, они были рабами на Салуза Секундус в течение девяти поколений. Сардоукары, солдаты-фанатики подешах императора, происходят с планеты столь сверепа, и что из 13 человек к 11 годам пребывания на ней выживает семеро. Для военной подготовки Сардуукара характерны безжалостность и почти самоубийственное пренебрежение собственной безопасностью. С детства их учат быть жестокими, терроризировать врага. В период максимальной активности Сардуукаров в делах Вселенной уровень их фехтовального мастерства соответствовал 10-му по шкале Геннац, а по боевой хитрости они были равны адептам Бины Гесерид. каждого из них можно было считать равным десяти наёмникам любого дома Лансрада. Ко времени Шаддама IV, прежде грозные части были ослаблены самоуверенностью, а укрепляющий мистицизм религии воинов оказался подточен цинизмом. Сарфа акт отречения от бога. Сафо высокопитательная жидкость, извлекаемая из барьерных корней наикаце. обычно используются минтатами, утверждающими, что она усиливает их мыслительные способности. Светашар плавучее автономное осветительное устройство, обычно работающее на органических батареях. Свободные торговцы и диаматическое выражение, обозначающее контрабандистов. Сиид офицерский чин у сырдаукаров. присваиваемый военному начальнику, назначенному управлять гражданскими милициями, военному губернатору планеты, выше баши, но ниже бурсега. Селямлик, приёмная императора Симута, вторая наркотическая производная кристаллической выгонки, получаемая из углей элаккового дерева. Сервок, несложный механизм с часовым приводом для выполнения простейших работ. одно из немногих устройств, чье использование разрешается после батлерианского джихада. Сират — отрывок из Окей Библии, в котором человеческая жизнь сравнивается с путешествием по узкому мосту. Сират — где райские кущи по правую руку, а жерло ада по левую, и ангел смерти гонится по пятам. Сич — фрименское слово «сират». означающее место сбора в момент опасности, поскольку фримены так долго жили во всякого рода опасностях, это слово и стало означать любой пещерный посёлок. Сихая время пустынной весны на фрименском, время созревания грядущий рай согласно религиозным взглядам фрименов. Собрание не следует путать с собранием совета. Представляет собой формальное приглашение предводителя Фрименов наблюдать за ходом поединка за лидерство в племени. Собрание совета — собрание, на котором решаются вопросы, касающиеся всех племён. Солидо — трёхмерное изображение, создаваемое солидопроектором. Сигналы отражаются от объекта на 360 градусов и записываются на ролике «Шигафибра». лучшими считаются иксианские проекторы солярий, официальная денежная единица империи. Покупательная способность её была установлена в длившихся четверть века переговорах между гильдией Ландсрадом и императором. Сондаги, папоротниковый тюльпан ступайла. Споттер лёгкий орнитоптер, входящий в состав лётной группы, обеспечивающий безопасность и наблюдение при добыче специй. Станер. Стреляет отравленными или покрытыми наркотиком иглами. Боевая эффективность определяется уровнем мощности и счёта и подвижностью цели. Страж дверь или страж барьер. Пентащит, обеспечивающий спасение, отступление только определённым личностям в случае грозящей им опасности. Также упоминается в разделе энта щит. Странный идиома означает мистический или связанный с колдовством. Субахулкахар. Хорошо ли тебе? Фрименское приветствие. Субахуннар. Мне хорошо, а тебе? Традиционный ответ. Судья перемены. Официальное лицо, назначаемое Высоким Советом Лансраада и Императором. Контролирует процесс смены Файфа, переговоры в рамках Канли или официальную схватку в войне ассасинов. Власть Судьи Перемены может быть оспорена лишь перед Высоким Советом в присутствии Императора. Су-су-су-ук — крик продавцов воды на Аракисе. Су-ук — площадь, также упоминается в разделе и хутей те таква буквально цена свободы нечто представляющее великую ценность то что божество требует от смертного и страх вызванный требованием тау в терминологии фриманов единство людей ситча усиливаемое употреблением специй и в особенности тау оргией единство вызываемое водой жизни тахади альбурхан предельное испытание, в котором не может быть пощады. Тахади вызов, вызов на смертный бой у фрименов. Тёмные следы идиома, означающая заразительные суеверия, внушаемые миссионерии протективной восприимчивым к ним цивилизациям. Тлейлакс, единственная планета Талима, известная как отступнический центр воспитания минтатов. Источник извращённых и испорченных ментатов. ТП телепатия, сокращение. Транспорт военный. Любой из кораблей гильдии, специально приспособленные для перевозки войск между планетами. Транс правды. Полугипнотический транс, вызываемый одним из наркотиков ясновидения, позволяющий находящемуся в трансе замечать мельчайшие признаки фальши. Внимание Употребление наркотиков ясновидения грозит гибельными последствиями всем, кроме десенситизированных личностей, способных преобразовывать ядовитые вещества в собственном теле. Тренога смерти. Первоначально треножник, на котором палачи в пустыне вешали осуждённых. Употребляется как обозначение трёх членов шарима, поклявшихся отомстить в мести. Тупаил Так называемая планета-убежище, быть может, несколько планет, для потерпевших поражение домов империи. Местоположение местоположения известно известной лишь гильдии. Тайны охраняются ею в рамках мирного договора. У. Уаллах-9. Пятая планета Лао-Дзин. Центр школы Бины-Гесерит. Улем. Доктор теологии у дзен-сунитов. «Умма», принадлежащий к братству пророков. В империи имеет пренебрежительный оттенок, означает «дикаря», предавшегося фанатизму и видениям. «Урашнор» — одно из нескольких слов, не имеющих прямого истолкования, которые Бин и Гессерит впечатывают в психику избранных жертв с целью контроля. Сенсинтезированная таким образом личность, услышав такое слово, на мгновение замирает. «Усул» — основание колонны, на фрименском. «Ф» — «Фай» — водная дань, основной налог на ракесе. «Фидайины» — отряды смертников среди фрименов. Исторически — объединение воинов, решивших отдать жизни за победу над злом. «Фикх» — знание, религиозный закон. Один из полулегендарных источников религии из китайцев дзен-суннитов. «Фофреллах» — Жёсткие правила кастовой системы империи. Каждому человеку своё место. Каждому месту свой человек. Фрегат — крупнейший космический корабль из способных садиться на планету и взлетать с неё. Фримены — свободные племена пустыни Арракиса. Потомки скитальцев дзен-суннитов. Пираты песков в соответствии с имперской энциклопедией. Фримплект — Набор необходимых средств для выживания в пустыне, изготавливаемый фрименами. Ха. Хагал. Планета самоцветов. Вторая Тета-Шаовей. Место рождения были истощены ко времени правления Шаддама IV. Хадж. Паломничество. Хаджр. Странствия по пустыне. Миграция. Хаджра. Скитание в поисках. Хайох. Пошел. Команда наездника. Хал-ем! Ну, наконец! Восклицание фриманов. Хармантеп. Инксли называет эту планету шестой остановкой на пути скитальцев-дзен-суннитов. Хеопс. Пирамидальные шахматы. Девятиуровневые шахматы. Цель игры — провести своего ферзя в вершину и дать шаг королю противника. Хольцмана. Эффект. отрицательный отталкивающий эффект при работе генератора поля че чакопса так называемый магнитческий язык частично произошедший от древнего ботаний ботани джип джип диалект смесь древних диалектов усовершенствованная требованиями секретности был охотничим языком ботаний наёмных ассасинов времён первых войн у биц чомас, в некоторых диалектах аумас. яд, добавляемый в твёрдую пищу, в отличие от используемых иначе ядов. чомурки, муски или мурки в других диалектах. яд, добавляемый в питьё. чужедал, совершенно чуждый на галактиском, то есть не принадлежащий к общнию, совершенно чужак. чусук, четвёртая планета от теты шалиш. так называемая музыкальная планета, известная качеством музыкальных инструментов. Также упоминается в разделе Ворота Ша. Шатут, глубокочерпающий, почётный ранг у фрименов. Шайтан, сатана. Шайхулут, песчаный червь Аракиса, старик пустыни, дед вечность, прародитель пустыни. Имя это произносимое определённым тоном или написанное с заглавных букв означает устрашающего подземного демона. Песчаные черви вырастают до колоссальных размеров. В глубокой пустыне наблюдались особи длиной свыше 400 м. Живут очень долго, если не гибнут в поединке с другим червём и не отравятся водой. Песок на аракиси является в основном результатом жизнедеятельности песчанных червей. Шария. Часть Protect Prophetikus, устанавливающая ритуал суеверий. Также упоминается в разделе Миссионерия Протектива. Шахнаме. Полулегендарная первая книга скитальцев Дзансунитов. Шрем. Братство в ненависти, обычно с целью мести. Шестование песка. Искусство предсказания погоды с помощью шеста из пластика и волокна, размещаемого в открытой пустынной местности по характеру ветровой эрозии. Шигафибр. Металлические выросты на земные лианы, нарви нарвиум, растущие лишь на салузи секундус и третий дельта кассинг. Известны её прочность. Ща. Щит силовой. Защитное поле, создаваемое генератором Хольцмана. Поле это возникает на первой стадии обнуления эффекта плавучести. Щит пропускает лишь объекты, движущиеся с небольшой скоростью. В зависимости от мощности она составляет 6-9 см в секунду. Может быть нейтрализован только электрическим полем огромной мощности. Также упоминается в разделе «Бластер». Э. Элакка. Наркотик, образующийся при сжигании древесины и лакка, растущенные каце, почти полностью устраняет инстинкт самосохранения, придаёт характерный морковный оттенок коже опьянённого. Обычно используется для обработки гладиаторов перед поединком. Эль-Сояль. Дождь из песка, падение пыли, поднятой кариалисовой бурей на средней высоте, около 2000 м. Эль-Саяль часто вызывает увеличение влажности у поверхности. Эрг просторная область, покрытая дюнами, море песка. Я я деискатель. Радиационный ольфакторный анализатор настроен на обнаружение ядовитых веществ. Яли личная квартира фримена в Сичче. Ясновидящая Преподобная мать, прошедшая проверку на умение входить в транс-ясновидение, позволяющее обнаруживать фальшь и неискренность. «Я, Хья, Чухада!» «Да здравствуют бойцы!» Боевой клич Федаинов. «Я, теперь!» В этом кличе усиливается формой «Хья», беспредельно продленная «теперь». «Чухада!» Бойцы, воины «Хья». означает здесь «бойцов против несправедливости». Само слово определяет бойцов не вообще, а против конкретного зла. «Я, я, ём» — ритуальный возглас во время фременских обрядов, имеющих глубокую значимость. «Я, я» означает «внимание». «Ём» призывает к немедленному исполнению. Обычно переводится как «теперь в нем лите».